«Никак», — тихо ответила Миранда. Встретившись глазами с Турханом, она прочла в них столько сострадания, что непременно разрыдалась бы, если бы могла плакать. «Идите, Миранда, я позабочусь о девочке. Я должна сначала покормить ее. Малышка на редкость терпелива, но она ничего не ела с самого утра». Кивнув в знак согласия, Турхан ждала, пока ребенок насытится, а затем взяла девочку из рук матери и быстро вышла из комнаты. Миранда, вздохнув, прошла в ванную вслед за Софией и Гюзель. «Сожгите эти тряпки», — с отвращением сказала она, сбросив одежду. «Лучше буду ходить голой, но это не надену. И туфли тоже, я сносила их до дыр». Приняв ванну, Миранда переоделась в бледно зеленые восточные шаровары и длинную юбку в тон с высоким разрезом. Сверху надела рубаху с длинными рукавами, обшитую по подолу и вороту золотой тесьмой. Глубокий вырез не открывал взором больше, чем дозволено. Роль стража скромности выполняла тончайшая кремовая шимезетка. Рабыня накинула на бедра Миранды шаль с изумительной вышивкой и завязала на боку узлом, а ярко-зеленый бор нос без рукавов, отороченный и расшитый жемчугом бархатной лентой, довершил экзотический наряд. Чудесные серебристые волосы Миранды, перехваченные темно-зеленой бархатной лентой с жемчужинами, свободно падали на плечи. «Вы настоящая красавица!» — воскликнул Турхан, входя в комнату. «Приехал капитан Эдмунд. Он ждет вас в большой гостиной». Молодой Маркис Уайский, выглядевший особенно элегантно в сине золотой морской форме, стоял у окна, беседуя с Мерзой Ханом. Когда женщины вошли в комнату, его простодушные и голубые глаза широко распахнулись. «Миранда! Боже мой, Миранда, неужели это ты?» «Да, Кит, это действительно я». Миранда удобно устроилась на шелковом диване, а Турхана отошла вглубь комнаты, чтобы не мешать разговору и не показаться навязчивой. «Твоя сестра все время уверяла нас, что ты жива, а близкие думали, что перенесенное горе слегка помрачило ее рассудок. Ей никто не верил». Миранда улыбнулась. «Манди и я, мы всегда чувствуем, если с одной из нас что-то неладное. Это, конечно, трудно объяснить, но это так. А как там Джаред? А мой сын? С ними все в порядке. А твой мальчик, я знаю лишь то, что он сейчас в Суинфорд-Холле. Там и сынишка твоей сестры. Лорд Данхим, у него все хорошо. Киту пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы голос прозвучал спокойно. Разве мог он сказать Миранде а леди Белинде де Винтер? Ливия, дочь старшей сестры Киты, Августа, в этом сезоне выезжала впервые и была в курсе всех слов кривотолков. Она-то и сообщила матери, будто Белинда де Винтер получает знаки особой благосклонности со стороны Джарада Данхима. «Боже мой», — подумал Кит, — «какая ирония судьбы!» Голос Миранды вывел его из задумчивости. «Увези меня в Англию на своем корабле!» «Миранда, дорогая, к сожалению, не смогу. Понимаешь, я больше не частное лицо. Я капитан Королевского флота на службе Его Величества». Не имею права брать на борт британских лиц без официального разрешения. Мы отплываем в Англию сегодня вечером. Я сразу же сообщу лорду Данхему, что ты жива и здорова. А мне что делать? Оставаться здесь? Мне кажется, мягко заметил Мирзахан, что после всех испытаний, выпавших на твою долю, самое лучшее сейчас немного отдохнуть и набраться сил. Возможно, вы оба правы. Кротко согласилась Миранда, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Миранда, о каких испытаниях речь?» – растерянно переспросил Кит. Смутившись, он покраснел до корней волос. Она мягко коснулась его руки. «Кит, все не так страшно!» – медленно проговорила Миранда, пытаясь припомнить легенду, плод фантазии Мерзы. «Поехала я в Санкт-Петербург к Джароду. Мы собирались вместе отправиться домой, как бы второй медовый месяц, понимаешь? И вот там меня увидел князь Черкесский, думаю, он просто шизофреник, похитил меня и отправил в свое имение. Это где-то в Крыму. Я была все время в беспамятстве, а охранял меня крепостной Черкесского по имени Саша. Он-то и объяснил, что меня привезли туда развлекать и ублажать князя. Не могу сказать, что со мной плохо обращались. Нет, меня даже баловали. Черкесского я больше никогда не видела. Я жила на вилле в Крыму, а он там так и не появился. И вот проходит несколько недель, и на владение князя совершают набег татары. Вывозят оттуда всех женщин и детей, намереваясь продать в рабство в Стамбуле.